Глава пятая Не самый маленький зал для публичных докладов был заполнен почти полностью. Здесь собрались все, кто имел хоть какое-то отношение к объекту А. Отсутствовала только дежурная смена, но и она слушала доклад профессора Онера дистанционно. С момента начала очередного аврала прошло больше двух суток, и люди успели не только закончить работу, но и выспаться. «Почему нельзя поставить сразу многие имплантов одного типа?» – задал вопрос аудитории профессор, и сам же на него ответил. «Говоря упрощенно, у каждого импланта существует тонкое место. Это связь между мозгом носителя и железом. Для каждого типа имплантов существует ограничение пропускного канала». Это ограничение можно частично обойти тонкой синхронизацией их работы. Все неиспользованное время первый имплант передает второму, тот третьему и так далее. Но с развитием технологий этот метод дает все меньший эффект. Так, имплант на 20 интеллекта способен выделить на 50% времени второму такому же, а современный на 100 интеллекта даст лишь 10-15% своего времени. Моим отделом разработано три пути решения этой проблемы. Простой, сложный и очень сложный. Простым способом решения проблемы в лоб является изменение самого типа связи импланта с мозгом. Сейчас они работают в режиме сопроцессора. Когда человек решает какую-либо задачу, у него периодически возникают разного рода затруднения. Имплантат просматривает этот поток, и как только разум сталкивается с проблемой, подкидывает несколько возможных решений. Дальше человек уже может выбрать наиболее подходящее. Первый способ обхода ограничения – не просматривать мысленный поток, а перенести его. То есть сделать имплантат частью мозга, который человек может думать так же, как любой другой, но при этом без ограничений на производительность нейронов мозга. Минусов такого прямого подхода два. Во-первых, имплантаты занимают каждый по одному слоту для наиболее эффективного контакта. Во-вторых, их становится невозможно заменить, без риска повредить разум человека, так как связь становится очень прочной. Это как вырезать у человека часть мозга. Для каждого типа имплантатов существует ограничение пропускного канала. Почему нельзя поставить сразу много имплантатов одного типа? Поняв, что этот путь ведет в тупик, мы начали работу с чистого листа. Путем длительных экспериментов мы смогли выделить в процессе мышления три практически независимых типа данных. И создали тройную ячейку – сборку из трех имплантатов, каждый из которых перенастроен на работу только со своим типом данных. Такие ячейки работают вместе, но независимо друг от друга. В результате на один слот устанавливается сразу три имплантата. без снижения эффективности работы каждого из них. В нашем случае мы имеем шесть имплантатов. Три будут работать с полной эффективностью и дадут 60 интеллекта, а еще три с половиной эффективностью и дадут еще 30, заняв лишь два слота из семи. Аудитория взволнованно зашумела. Это был прорыв. Имплантаты на 20 были крайне дешевы. Сделав из трех таких один на 60, можно было завалить все рынки дешевыми поделками. Даже если снизить на них стоимость раза в два относительно производимых сейчас, все равно прибыль будет колоссальна. А ведь это еще цветочки. Ведь можно же взять самые современные имплантаты на плюс 100 и вместо жалких 175 баллов получить полные 300. И, внимание, заняв лишь один слот вместо трех. «Да, перспектива заманчивая», – продолжил профессор Онер. «Но есть проблема». Создание программы, разделяющей задачи на три потока для современных имплантатов. Задача огромной вычислительной сложности. Взяв за основу имплантат на 80 интеллекта, при всей мощности наших эскинов, им потребуется больше 40 лет на завершение моделирования. Когда ко мне обратились для решения проблемы с объектом А, первым моим порывом было отказаться. Но потом, при дальнейшем обдумывании, я понял, как был неправ. Имплантаты на 20 в сотню раз проще имплантатов на 80 баллов, что вытекает в сокращение вычислительного времени в сотни тысяч раз. Вместо 40 лет непрерывной работы – 3,5 часа. И самое главное, теперь можно будет по результатам работы комплекса упростить модель, удалив ненужные связи и закончить работу для современных имплантатов за несколько лет, а не десятков лет. Это стало окончательной причиной моего согласия принять участие в проекте. Аудитория зааплодировала, но профессор поднял руку, как бы говоря, что это еще не все. Он еще не закончил свой доклад. Времени было крайне мало. Я уже был готов запустить процесс создания прошивки для имплантатов, когда меня буквально пронзила новая идея. Имея результаты моделирования по сложному пути, ничто не могло мне помешать пойти еще дальше, по третьему пути. Суть его в следующем. Если мы смогли выделить три типа решаемых задач, разделив весь мыслительный поток на три решаемых независимо, почему бы не продолжить его разделение? Три имплантата первого уровня разделяют свои процессы на подпроцессы и передают их имплантатам второго уровня, которые их решают. В зависимости от сложности конкретной задачи, увеличение эффективности может достигать от двух до трех раз. Другим весомым преимуществом будет то, что имплантаты второго уровня соединяются только с имплантатами первого уровня, но не с мозгом, то есть не задействуется дополнительный слот. Итак, подытожим. Мы используем только один слот, получаем 60 баллов интеллекта от имплантатов первого уровня и еще от 60 до 120 от имплантатов второго уровня. с возможностью когда-нибудь в будущем, когда наберем достаточно данных, установить имплантаты третьего уровня. Просыпался Иван с трудом. Без введения нейтрализатора наркоз отходил очень медленно. Но даже в таком состоянии он не смог не отметить, что окружающая обстановка ничем не напоминает его каюту. Вопроса, где же он находится, не возникло. Доведись кому-нибудь провести несколько суток, разгребая мусор в огромном контейнере, он бы тоже смог до последней гайки его запомнить. Но возникал вопрос, как так произошло, что он здесь оказался? Последнее, что Иван помнил, Хакобер вел его на плановый медосмотр. Они спорили, должна ли стоимость медосмотра входить в стандартную страховку, предоставляемую работодателем или за нее должен платить работник. К концу пути спор был благополучно закончен, увеличением долга работника. и его поместили на тот же стол, на котором он очнулся два месяца назад, по прибытии на станцию. Между тем, браслет обнаружил, что его подопечный проснулся, и в соответствии с заложенной в него программой, начал проигрывать на ближайшей стене видеосообщение. «Иван, у меня к тебе новое ответственное задание», – вещала неровная на ребристой стене проекция лица Хакобера. «Специально для тебя я на последние деньги снарядил этот прекрасный корабль». Теперь он полностью принадлежит тебе. Кстати, посмотри на размер своего долга на досуге. Ну, так вот. Твоя задача — находить в нашей системе брошенные и разбитые корабли и демонтировать с них рабочие или не сильно поврежденные оборудования. В помощь я тебе даю... Пауза в записи. Инструменты и роботов-ремонтников найдешь в зипах найденных кораблей. Еды тебе хватит на полгода, воздуха — на год. Вода регенерируется специальным патроном, э -э -э различными способами. Там есть инструкция, почитай. Кроме того, я тебя спонсировал отличным космическим скафандром с автономностью почти в два часа. И самое главное, целым набором баз знаний, необходимых при работе. Ты не представляешь, чего мне стоило их всех закупить. Лучше бы эти хапуги у меня кровь вытянули до последней капли. Трагическим голосом вещал Хакобер. «Теперь, когда ты понял, на какие жертвы мне пришлось пойти, надеюсь, с пониманием отнесешься к... Глянь там все-таки по деньгам. Это не к спеху. Можешь попозже или не все сразу, но обязательно до возвращения». Вызов раздался глубокой ночью. Профессор Марил Гетто... Допознат засидевшийся на рабочем месте, устало откинулся в кресле и принял вызов. На рабочей панели возникло озабоченное лицо дежурного оператора. Объект А находился под круглосуточным наблюдением как и скинов, так и живого персонала. И такой поздний вызов мог означать только одно – очередные неприятности. «Я вас слушаю». В детстве профессор увлекался различными методами медитации и сейчас пытался перейти в одно из таких состояний. В нем он мог рассматривать любую катастрофу не как трагедию, а как задачу, требующую наиболее эффективного решения. Последние несколько месяцев эти навыки ему пригодились как никогда ранее. Полчаса назад связь с объектом А была потеряна. Мы пытались ее восстановить, но ничего не вышло. Перед отключением связи объект А находился в состоянии искусственного сна. Состояние здоровья было относительно в норме. И скины считают, что он просто покинул зону приема. Чем это нам грозит? Данные больше не поступают. Изучение баз знаний будет происходить еще 4 дня. Мы не предполагали такой возможности. Поэтому очереди для обучения не было составлено. С нейросетью лучше. Медицинские протоколы обязывают прописать лечебно-восстановительные процедуры на месяц вперед. Эффективность работы на наботов конечно, снизится, но угроза жизни нет. Главная проблема в отсутствии поступления данных. Для нас отсутствие связи все равно, что отсутствие самого объекта. Объявляйте общий сбор. Пока дежурный рассказывал то, о чем профессор уже и сам догадывался, тот искал выход из сложившейся ситуации. Через два часа все группы должны подготовить изменения в плане работ, исходя из того, что связь с объектом А станет иметь прерывистый характер. Все промежуточные данные должны записываться на его нейросеть. чтобы быть переданными одним большим пакетом при восстановлении связи. То же самое с контролем различных функций. Все должно работать автономно, хотя бы несколько дней. Я попробую связаться с военными. В конце концов, именно они являются основными заказчиками». Через два часа, когда несколько десятков ученых вытащены из своих постелей и приведенные в рабочее состояние, состоялось экстренное собрание. Первым словом взял профессор Гетто. Сразу хочу вас успокоить. Хоть мы и утратили возможность непрерывного контроля и получения данных, он жив и остается доступным для дальнейших исследований. Я смог добиться разрешения воспользоваться результатом проекта «Медиум» и полученные данные в целом успокаивающие. «Медиум» уже трижды засекал сигнатуру внешнего канала объекта А, и я даже смог проследить примерное направление его движения. По моим расчетам, он попадет в зону приема в течение следующих 20-30 минут и в течение нескольких секунд будет доступен для записи и передачи информации. В силу особенностей системы Medium, такие интервалы двусторонней связи будут возникать раз в 2-3 часа. Наша задача – в кратчайшие сроки сформировать необходимый пакет данных, который перенастроит нейросеть объекта А на импульсный режим передачи информации. Кроме того, следует побеспокоиться о возможности обрыва связи на более длительный срок. Не будем терять времени. На столе лежали четыре спецконтейнера. Они защищали содержимое от всех типов излучения. Но Хакобер и так прекрасно знал, что в них находится. Такие контейнеры были основной статьей экспорта Лирна. среднеразвитой планеты в далеком фронтире. Конечно, экспортировались не сами контейнеры, а их содержимое. Лирнская пыльца. На этой планете пыльца проходила по документам как медикамент, но для всей галактики она была известна как один из самых дорогих наркотиков, и ее продажа жестоко каралась всеми государствами. Цена каждого из этих четырех контейнеров на черном рынке империи была равна цене эсминца. Во фронтире таких денег, конечно, не выручить, Но даже в худшем случае он мог получить за них столько же, сколько зарабатывал за 2-3 года работы, включая все дополнительные приработки. С другой стороны, еще его отец, перед тем, как угодить на каторгу за разбой, строго-настрого запретил Хакоберу связываться с наркотиками. Кроме того, наркоторговля никогда не была ни безопасным, ни приятным делом. В нем сейчас боролись две почти равные силы – осторожность и бережливость, или страх и жадность. кому как больше нравится. В другой ситуации он бы поступил, как всегда поступал в подобных случаях. Засунул найденные в тайнике одного зипа контейнеры на самый верхний ряд стеллажей и забыл о них до лучших времен. Вот только на этот раз так сделать было невозможно. В отличие от железа и синтетики, с которыми он имел дело ранее, лирнская пыльца являлась продуктом биологического происхождения, а потому имела ограниченный срок годности, который истекал всего через два месяца. С каждым днем цена контейнеров падала на несколько процентов. Через два месяца Хакобер потратит больше денег на топливо, чем выручит за реализацию товара. Он попробовал представить, как откладывает поездку на станцию еще на неделю, и возможная выручка уменьшается, уменьшается, уменьшается. В конце концов, часто бывает так, что выбора нет, есть лишь иллюзия выбора. Глава шестая. Первый день после того, как оказался на корабле, Иван думал, что у него появилась возможность наконец-то передохнуть, чего совершенно не получалось сделать на станции. Но на следующий день реальность показала его неправоту самым неприятным образом. Отработав заложенную в память программу, система управления кораблем перевела его в неконтролируемый дрейф. И его единственный член экипажа оказался в состоянии невесомости. Полтора века назад, когда инженеры разрабатывали имплантированный ему пилотажный комплекс, гравитационные технологии еще не достигли необходимого уровня миниатюризации и, главное, стоимости. А потому они всерьез рассматривали возможность того, что пилот на длительное время окажется в состоянии невесомости. Специальные системы были внедрены во внутреннее ухо и контролировали движение заполняющих его жидкостей, избавляя от так называемой космической болезни, схожей с широко известной морской. Другие системы контролировали тонус мышц, не давая им атрофироваться, крепость костей и многие другие параметры. Но, несмотря на это, Ивану пришлось поломать голову, как справлять естественные надобности в плохо оборудованном для этого месте, да еще и в невесомости. Эти учения пробудили в нем неуемную жажду знаний. Для загрузки баз знаний необходимо было использовать специальный прибор, любезно предоставленный Ивану Хакобером. Он представлял собой изящный медальон с красивой гравировкой на тонкой витой цепочке. В настоящее время медальон был разломан на две части – И внутрь тянулись десятки тонких сверхпроводящих шлейфов от большого оплавленного куска композитов, содержащего внутри работающий микроконтроллер, взявший на себя функции процессора-медальона, который полностью вышел из строя. Вся эта конструкция для прочности была щедро залита прозрачным вакуумным клеем, оставляя свободным только разъем для подключения информационных кристаллов. К некоторому удивлению Ивана, конструкция работала без нареканий, и через несколько минут почти два десятка новых баз знаний были загружены в его нейросеть. Начал он, понятно, с пилотирования. Его мозг уже достаточно перестроился, чтобы определить однозначную связь между выключением двигателя и наступлением невесомости. Фактически, он хотел лишь научиться запускать двигатель, чтобы получить более-менее привычную окружающую обстановку, когда вверху потолок, а внизу пол. Но сделать это оказалось не так-то легко. Пилотирование требовало знаний навигации. Невозможно было на начальных уровнях знаний просто приказать кораблю ускоряться в любом направлении. Нужно было еще указать точку назначения, причем так, чтобы система управления ее правильно восприняла. Другой проблемой, с которой он неожиданно столкнулся, оказались настройки нейросети. Она упорно пыталась его убедить, что он уже находится в процессе изучения базы знаний. Хотя было очевидно, что этого не может быть. Он же ничего сейчас не учил, не так ли? К удивлению Ивана оказалось, что он отлично разбирается как в нейросетях вообще, так и в одной конкретной. Результат выученных баз. Быстро были найдены необходимые настройки и проверка на то, изучается ли сейчас другая база. Но это оказалось еще не все. Особые технические решения, примененные Хакобером, потребовали изучения принципов работы двигателей. чтобы можно было стронуться с места. А потом Иван просто увлекся и учил все подряд, пока у него не кончились базы, те, которые он сам загрузил. О тех базах, что ему загрузили ученые, он и не подозревал. При этом оказалось, что среди обучающих баз присутствовала одна самопальная, содержащая коды разблокировки к старому флотскому оборудованию времен войны с архами, огромными разумными насекомыми. Так и начался его полет. Если бы его впоследствии попросили описать, что он чувствовал в эти дни, он бы, скорее всего, сказал «неудобство и скуку». И если с первым еще как-то можно было справиться, например, привыкнув, то вторая его начала одолевать сразу по окончанию изучения баз. Положение немного спасал браслет, задачки которого становились все заковыристей, но не до конца. В результате, утомившись разгадыванием очередной шарады, Иван переключал управление кораблем в ручной режим и начинал маневрировать. Слово «ручной» здесь упоминалось скорее в переносном смысле, так как никаких органов управления, кроме нейросети, у него не было. Помимо основных функций «развлечься», такие полеты несли и дополнительную. Дело в том, что выполнение команд, которые отдавал пилот, должно было выполняться мгновенно. И так бы и было, продолжая систему управления находиться на штатном месте, внутри космического истребителя. Но для управления линкором «Хакобера» она подходила с трудом. Истребители, созданные для боя, обладали совершенной системой контроля аварий. В случае повреждения какой-либо системы, сигналы управления начинали проходить через особый блок, моделирующий ее работу, что позволяло выжить все, что она еще могла дать без опасения совсем вывести ее из строя. Сейчас в этот блок была залита модель корабля, созданного «Хакобером», и все системы, кроме самой системы управления, были признаны поврежденными. В результате появилось запаздывание реакции на команду пилота длительностью в 5-10 секунд. За это время система управления переобразовывала команду управления в понятные двигателю, оценивала результат его работы на компьютерной модели корабля. Если этот результат приводил к повреждению или аварии, что происходило очень часто, то моделирование проводилось снова с другими параметрами ускорений. Наконец, получалась последовательность команд, которая должна была привести к запрашиваемому результату. Когда до цели полета было далеко, такие задержки не вызывали никаких проблем и практически не сказывались на характеристиках движения, чего нельзя было сказать о маневрировании вблизи других объектов. Исходя из этих соображений, Иван напрямую подключался к двигателю и отрабатывал обход неожиданно возникших на пути препятствий или сближений с ними. Получалось у него пока не очень. но он не сдавался. Встреча произошла как раз тогда, когда Иван протаранил виртуальный астероид, на который по заданию он должен был сесть. Сенсоры мины, до этого не фиксирующие ничего, кроме обычных шумов космоса, обнаружили объект искусственного происхождения. Капитан Остеркирст был уважаемым человеком в фронтире. Много раз он и его команда останавливались на разных станциях. Они гуляли, пили, кутили, снимали девушек и всегда щедро платили. Никто не знал, чем именно занимается Остер. Но было точно известно, что он не опускается до наемничества. И если занимается пиратством, то только для развлечения или тренировки абордажной команды. При этом оснащение его тяжелого крейсера было лучшим среди того, что могли предложить эти задворки космоса. по многим параметрам приближаясь к характеристикам боевых кораблей ближайших крупных государств. Все это создавало вокруг него атмосферу таинственности и даже романтики, на которую очень хорошо велись молоденькие глупые девчонки. Но сам он так привык изображать из себя мужественного авантюриста, что когда реальное положение дел врывалось в его внутренний мир суровой прозой жизни, это всегда вызывало в нем приступы безадресной злобы, что, впрочем, только помогала в его основной работе. Цепной пес наркокартеля и должен быть злым и готовым вцепиться в любого, на кого укажет хозяин. И сейчас был именно такой случай. Шифрованный запрос пришел по гиперсвязи, и офицер, имеющий скромную должность старшего связиста, через несколько минут скинул Кирсту на нейросеть новую водную. Связист, незаметный человек с незапоминающейся внешностью, был представлен хозяевами. Его пожелания выполнялись даже быстрее, чем приказы капитана, ведь он мог убить всех на корабле одним небольшим мысленным усилием. Достаточно было послать специальный сигнал на импланты команды, и небольшие, но мощные заряды мгновенно взорвали бы их головы. Угроза быстрой и страшной смерти поддерживала военную дисциплину даже у такой сфоры головорезов, какая собралась в его команде. Капитан лишь иногда позволял им спустить пар. наткнувшись в космосе на какой-нибудь не слишком зубастый корабль. После их развлечений в живых никого не оставалось. Самое неприятное, что на этот раз приказ пришел в самый разгар очередного нападения, когда сопротивление было уже подавлено, а веселье только начиналось. Капитан заранее жалел того несчастного, ради которого их оторвали от любимого развлечения. Точнее, жалел бы, если бы умел это делать. Лаконичные строки приказа требовали немедленно выдвигаться к новой цели. Доносчик сообщил о небольшой партии лирнской пыльцы, проданной неизвестным поставщиком, который ранее ни в чем подобном замешан не был. От крейсера требовалось навестить этого поставщика и выяснить, каким образом к нему попал товар. Если это была разовая, случайная акция, то это одно. А вот если другой синдикат решил пощипать травку в чужом огороде, то это может вылиться в серьезные неприятности. Впрочем, даже если это была случайность, кто-то должен был заплатить за ложный вызов, и одними деньгами тут было не отделаться. Совершенно обоснованно, не доверяя своим пилотажным навыкам, Иван доверил процедуру сближения системе управления. А потому движение происходило медленно и печально. растянувшись с получаса нормального полета на почти три часа осторожного подкрадывания. По понятным причинам иллюминаторы на судне отсутствовали, как, впрочем, и другие системы внешнего наблюдения. Поэтому ему пришлось рассматривать находку в виде кривой модели, загруженной с модуля распознавания цели. Во многом по этой причине она представлялась ему то в виде большого военного корабля, то в виде множества контейнеров, спрятанных, конечно, пиратами и содержащими... Что они содержат, Иван пока не придумал, но, несомненно, что-то очень дорогое и полезное. Последние десять минут он провел полностью экипировавшись в старый скафандр с микроскопической, по меркам Содружества, автономностью. За спиной он закрепил мешок с пакетами. Туда он, по его представлениям, должен был складывать груды сокровищ. И вот, наконец, произошло сближение на минимальное расстояние. Система управления справилась со своей задачей и остановила относительное движение в считанных метрах от цели. Иван нажал на кнопку раскрытия шлюза. Нужно было спешить, у него всего два часа, чтобы провести первичный осмотр. А потом придется столько же времени ждать восстановления регенератора воздуха. Не прошло и получаса, как Иван снова оказался в шлюзе своей лоханки. Он судорожным движением стянул с себя шлем и мучительно раскашлялся. Его румяное от природы лицо сейчас было бы белее мела, если бы не было таким зеленым. Весь скафандр изнутри был покрыт остатками его плотного обеда. И, судя по тому, где Иван начал себя ощупывать, выбравшись из загаженной одежки, он вполне мог бы испачкаться еще парой способов, но, кажется, обошлось. А начиналось все достаточно браво. Выбравшись из шлюза, он смог рассмотреть, что собой представляет находка. Выглядела она, как большой неровный кусок космического корабля, оторванный с титанической силой и подвергшийся действию какого-то излучения, так как поверхность была равномерно оплавлена. В курс обучения пилота, который он успел освоить, входили начальные навыки обращения с космическим скафандром. Поэтому Ивану не составило проблем воспользоваться небольшими ионными двигателями скафандра. и осторожно пролететь несколько метров через пустоту. Обследование поверхности на предмет прохода заняло чуть больше времени. Шлюзов не наблюдалось, или они были хорошо скрыты под оплавленной коробкой. А потому он решил воспользоваться одним из проломов, который по внешнему виду и размеру предназначался для людей. Внутри было темно, со всех сторон торчали куски проводов. Стены изгибались причудливым зигзагом, наглядно показывая силу удара, разорвавшего корабль на части. Коридор сделал несколько изгибов, и Иван оказался в просторном помещении, занимающем большую часть найденного обломка. Тут-то ему и поплохело. В ярком луче, встроенного в шлем фонаря, высветилось то, что раньше было десантным отсеком космического крейсера. В свое время этот крейсер попал под концентрированный гравитационный удар сразу трех крупных кораблей-архов. Защита не справилась, и искривленное пространство разорвало его на несколько частей. При этом главный реактор был сильно поврежден, но взорвался не сразу, дав обломкам отлететь на относительно безопасное расстояние. Это объясняло, почему часть крейсера не была превращена в космическую пыль, а лишь слегка оплавилась. К сожалению, это не помогло экипажу. В момент прорыва защиты они испытали на себе пусть ослабленное, но вполне достаточное действие гравитационного оружия архов. Тот, кто хоть раз видел раздавленного ногой жука, сможет представить, какую картину обнаружил Иван, войдя в сексу десанта. На момент трагедии там находился весь абордажный состав крейсера в количестве 10 человек, три мобильных группы и офицер десанта. До этого Ивану уже доводилось видеть трупы, но не в таком количестве, не в таком мрачном месте и уж точно не в таком состоянии. а потому его скрутило в жестоком приступе тошноты, и скафандр заполнился дурно пахнущей субстанцией. В невесомости желудочные соки, обладающие высокой кислотностью, очень опасны для человека. Он может вдохнуть их в легкие, что приведет к их повреждению. Такая ситуация была предусмотрена конструкторами скафандра. Система циркуляции воздуха заработала с максимальной мощностью, и все свободно плавающие частички были поглощены. Но при этом скафандр был испорчен безвозвратно. Эффективность восстановления воздуха упала на порядок. Вследствие, Иван с трудом мог восстановить в памяти свой путь назад. Видимость в шлеме стала весьма посредственной. Двигаясь буквально на ощупь, как-то умудрился не промахнуться мимо своего судна. В шлюз он залез в состоянии полнейшего физического и морального истощения. Лишь через несколько часов он начал понимать, в какое неприятное положение попал. Единственный скафандр фактически вышел из строя. Вместо сокровищницы он нашел оплавленный обломок. Можно было вернуться на станцию, но Иван даже не брался представить, что ему устроит Хакобер после такого провала. Воспоминания о том, как ему пришлось несколько дней разгружать контейнеры с мусором или счастливые часы в биочане, подстегнули воображение Ивана в нужную сторону. Он вспомнил, как за неимением других занятий начал разбираться в возможностях нейросети. Среди прочего, там была функция, которая называлась «Запись под протокол». Она позволяла сохранять все, что видел и слышал человек. Иван несколько часов игрался с ней, записывая свои действия и просматривая получившееся видео. Перед самым выходом он снова о ней вспомнил и запустил режим протоколирования, чтобы потом в спокойной обстановке можно было просмотреть интересующие его эпизоды. Это был шанс. Просматривая запись, Иван с трудом подавил новый приступ тошноты, когда видео дошло до места, где в кадр попали тела людей. Он стал последовательно просматривать каждый отрезок записи, внимательно изучая все, что могло оказаться полезным. Наибольший интерес вызвал как раз эпизод с телами. На заднем фоне отчетливо просматривались силуэты массивных человекоподобных фигур, закрепленных в специальных нишах на стене. На одном из кадров было отчетливо видно голову одной из фигур. Иван поставил бы последнюю рубаху против пяти копеек на то, что это был скафандр. Проблема в том, как добраться до него. После часа напряженной работы мысли решение было найдено. Иван как мог выскреб старый скафандр и с трудом запихал в левый рукав патрон, восстанавливающий воздух на корабле. Таким незамысловатым образом он смог заменить вышедшую из строя систему регенерации воздуха скафандра. Для руки места в рукаве уже не было, и Иван просто прижал ее к телу. Второй выход, более опасный из-за неисправности штатных систем скафандра, прошел намного легче. Зная, чего ждать и не съев ни крошки, он снова проник через пролом в десантный отсек и, стараясь не смотреть вокруг, сразу направился к нише в стенах. К счастью, там действительно оказались скафандры, но не обычная, а настоящая космическая броня, применяемая при абордаже. Несколько драгоценных минут ушло на то, чтобы разобраться с механизмом креплений и отцепить несколько скафандров. Они выглядели совершенно неповрежденными. Но не следовало забывать, что их начинка также подверглась ослабленному воздействию гравитационного оружия, и это могло вызвать внутренние повреждения. По этой причине Иван вынес из десантного отсека сразу три скафандра, благо они ничего не весили. Держать их одной рукой и одновременно контролировать движение оказалось крайне неудобно, поэтому он умудрился таки упустить один скафандр в открытый космос и больно стукнуться ногами по внешней стенке жилого мусорного контейнера своего судна. Однако дело было сделано, пусть с потерями, но он смог доставить так необходимое ему оборудование. Глава 7 Дальнейшая работа пошла, если не как по маслу, то без особых проблем. После зарядки от бортового генератора оборудование правильно восприняло полученные авторизационные коды и сменило статус «принадлежит флоту» на «частная собственность». Один из прихваченных костюмчиков оказался не простым, а продвинутым офицерским. Скафандр офицера космодесанта был внешне схож со скафандрами рядовых десантников, но был значительно комфортнее за счет использования лучших материалов и более навороченной системы управления с элементами искусственного интеллекта, берущие на себя большую часть настроек, чтобы командир не отвлекался от общего контроля хода боя. Боевые функции, конечно, Иван задействовать не мог, у него просто не было необходимых знаний для этого, но сражаться ни с кем и не требовалось. Зато встроенная двигательная система, позволяющая манипулировать предметами в десятки раз массивнее тех, которыми человек мог оперировать без таких усилителей, оказалась практически незаменимой. А военная сенсорная система превратила темный трюм в сцену, подсвеченную умелым светотехником. Правда, некоторые элементы оформления Иван предпочел бы не видеть вовсе. Поиск и сортировка добра заняла двое суток. И заняла бы еще больше времени. если бы в одной из ниш не были найдены два ремонтных дрона. Не имея специальных баз знаний по управлению этими устройствами, Иван не мог объяснить им, что делать, и спокойно уйти заниматься своими делами. Но простые задачи по принципу «демонтируй тот прибор», да не этот, ладно, пригодится, были ему вполне по плечу. Все найденные вещи и снятые приборы помещались либо в переднем отсеке рядом с миной, либо в жилом и надежно фиксировались вакуумным клеем. чтобы не падали во время ускорений. Наконец, от куска крейсера остался лишь пустой корпус, лишенный не только работоспособного оборудования, но и вообще всего. Иван еще не был настолько квалифицированным специалистом, чтобы точно знать, возможно ли починить ту или иную вещь. А потому греб все без разбору. Он даже слетал за упущенным им во время второй ходки скафандром. Не бросать же хорошую вещь в открытом космосе. Ему уже стало понятно, что в космосе хорошее оборудование – это жизнь. По мере приближения времени отлета он все еще вспоминал о десантниках, лежащих непогребенными внутри опустошенного обломка. Оставлять их здесь казалось неправильным. Идея превратить свой корабль и так весьма неблестящий в космический катафалк тоже не вызывала большого энтузиазма. В конце концов, он все-таки забрал их, скорее из принципа «не оставлять ничего», чем из сентиментальных соображений. «Мины!» Оператор системы дальнего обнаружения сумел распознать опасные сигнатуры в хаосе космических излучений, заполняющих этот район космоса. «Смена курса! Выслать беспилотные разведчики!» Капитан Остер поморщился. «Еще чуть-чуть, и они могли попасть в зону поражения ближайших мин. Нужно будет потом устроить десяток учебных тревог, чтобы команде жизнь медом не казалась. Ему не нравилось полученное задание». начавшиеся с казни трех членов экипажа, не пожелавших подчиниться приказу досрочно сворачивать веселье. Ему не нравился человек по имени Хакобер Нортес, по сведениям обычный фермер, поселившийся, как оказалось, в самом центре рассеянной радиационной аномалии, сводящей с ума все приборы наблюдения. И уж точно ему не нравилось, когда его нежно любимое тело пытались дезинтегрировать взрывом космической мины. Обычный фермер не должен был залезать в эту клоаку космоса. Он должен был уже давно выйти на связь и безропотно отдать все, что у него было, в надежде задобрить пришельцев. Но он этого не делал. Это наводило на неприятные мысли. Похоже, что здесь действительно может находиться секретная транзитная станция конкурентов. А если так, то мины — это далеко не единственный сюрприз. От размышления капитана отвлек голос офицера связи. «Запрос со стороны станции. Спрашивает, кто мы такие и цель прилета», — сказал он и добавил. «Заметили, что мы остановились, не войдя в минное поле, и задергались. Передавай наши левые коды имперского патруля. Добавь, что мы требуем стыковки с целью пополнения запасов и досмотра на предмет незаконных грузов». «Передаю». Офицер пару минут ждал ответа и, наконец, озвучил его. «Нам дают вектор подхода к станции и стыковочные координаты». проверить — скомандовал капитан. — Указанный вектор приводит нас в проход между минными полями. Через пару секунд ответил специалист по вооружению. Они установлены непрофессионально, и присутствует много мест, где образовались безопасные коридоры подхода к станции. Предложенный проход является одним из самых узких, и в трех местах, прямо в коридоре, беспилотники обнаружили гравитационные аномалии, предположительно спящий минный кластер. Думаю, это ловушка. — Поиграть с нами решил. Злобно скалился капитан. «Вычислить координаты самого широкого прохода в минных полях. Выпустить все беспилотники. Боевая тревога. Покажем этому засранцу, к чему приводят такие шуточки». Для себя капитан Остеркирст уже решил, что, как бы ни сложились дальнейшие события, к Хакоберу не жить. Цель увеличилась медленно. Вначале она напоминала небольшое туманное облачко, потом большое плотное облако, потом гору, а потом заняла все видимое пространство. В отличие от обломка крейсера, новая метка возникла на куда большем расстоянии, и Ивану потребовались целые сутки, чтобы приблизиться к ней. Все это время он гадал, что же она из себя представляет. Вначале он думал, что это еще один обломок крейсера, только побольше. Потом, по мере приближения, решил, что это целый корабль. Большой целый корабль или обломок космической станции. Целая космическая станция. Большая целая космическая станция. Очень большая космическая станция. фигасе какая громадина. Когда до цели оставалось всего несколько десятков километров, он решил, что искусственный объект все-таки не может быть таким огромным. И начал склоняться к мысли, что видит перед собой астероид. Непонятно только, почему Мина определила его как цель. Возможно, она по каким-то критериям решила, что внутри астероида находится секретная пиратская станция, набитая, понятно, ценными и полезными вещами. Стыковку, а точнее приземление, Иван прозевал. Он в это время влезал в полюбившийся ему офицерский скафандр. Но система управления продолжала потихоньку адаптироваться к новой конфигурации истребителя и выполнила маневр практически безупречно. Первый же взгляд за пределы шлюза подтвердил предположение Ивана. Это действительно был достаточно крупный астероид. Однако при этом он был весьма необычен. То тут, то там попадались странного вида выступы и отверстия, ведущие вглубь этой каменной глыбы. Иван включил запись, внимательно оглядел окружающую обстановку и уверенным шагом направился к ближайшему отверстию. Впереди его ждали сокровища, награбленные пиратами. Через три часа облужданий по бесконечным, совершенно пустым коридорам, коридорчикам и коридорищам неровные стены которых покрывала однотонная серая масса, похожая на пластик, Иван начал выбиваться из сил и терять былой задор. Если бы не встроенный в скафандр систему навигации, постоянно строящая трехмерную карту окружающей обстановки, благодаря которой он всегда знал, в какой стране выход, Иван бы уже давно тут заблудился. Кроме того, у него в голове за засела какая-то мысль, которую он никак не мог ухватить, но которая не давала ему покоя, не позволяя от себя избавиться. И вот, когда ему почти удалось это сделать, датчики скафандра уловили впереди обширное пустое пространство, и мысль опять от него ускользнула. Досадуя на себя, Иван двинулся вперед. Незадолго до входа в зал под его ногами захрустела пластиковая крошка, и вскоре показался ее источник. Огромная переборка, сделанная из того же серого пластика и перекрывающая весь проход, была наполовину разрушена, открывая путь во внутренние, когда-то герметичные помещения. Преодолеть завал оказалось не так-то просто. Ноги вязли в рыхлом мусоре. Только сейчас к Ивану пришла мысль, что астероид, конечно, большой, но не такой большой, чтобы создать притяжение, равное одному джи, которое Иван поддерживал на своем корабле. На поверхности астероида это притяжение чувствовалось слабо, но по мере продвижения незаметно росло, пока не достигло этой величины или чуть меньше. Это умозаключение наконец-то прорвало плотину. И Иван осознал, где же он теперь находится. Мощный фонарь-скафандр осветил внутреннее помещение, и ноги его задрожали. Из слабо освещенного зала, из-под выпуклых стекол скафандров, на него смотрели тысячи совершенно нечеловеческих фасеточных глаз. «Архи!» — потрясенно выдохнул Иван.